Соблазнительница. «Что бы я ни сделала для него!» Маэстро Портелло и девушка сидели за столом скромной молочной. «Медная роза, медовая роза, милая роза!» Припомнил Маэстро Портела с нежностью улыбаясь своей спутнице. Девушка покраснела. Длинные и гладкие волосы индиянки, пухлые губы негритянки, зеленоватые глаза белые. Он продолжал посылать мне розы, даже после того, как все было кончено. Нет и не будет такого, кто мог бы сравниться с ним. Афранио Портела объяснил ей ситуацию. Необходимо сохранить память о Бруно. Он рассказал, какое значение имеет голос декана, основателя Академии, единственного оставшегося в живых из сорока первых. В течение всей своей жизни Францелина Алмейда старался сделать приятным только могущественным людям и женщинам. Возможно, он захочет это сделать для всесильного полковника Сампайо Перейры. «Соблазнить старца?» — поразилась Роза, сразу же все понявшее. И в этом возрасте он все еще обращает внимание на женщин? — Обращает наверняка. Я свидетель тому. Несколько месяцев назад у входа в академию они с Бруно следили за алчным взглядом дрожащего Франселина, воспламенившегося при виде смуглой ножки девушки. Поэт защитил декана от издевательского замечания Портеллы. Признался, что сам он, Бруно, когда ему, худосочному старцу, не останется уже ничего, намеревается сидеть в саду, греясь на солнышке, поглядывать на женщин и радоваться жизни. Оба, маэстро Афранио и Роза, умолкли погруженные в воспоминания. Он о друге, она о любовнике. Роза допила стакан молока. Почти девочкой, в восемнадцать лет, она соблазнила зрелого мужчину, На 30 лет старше себя, которым любовалась из окна мастерской, где работала, обшивая богатых сеньор.